Глава вторая. «Скрытое пламя». Ванда подошла ближе и окинула Мага оценивающим взглядом. Знаки различия на форме, лицо, раны. Именно в такой последовательности. Словно прикидывала, как много можно взять от ситуации, не упустив ни грамма выгоды. «Странно», — нахмурилась Магесса. «Не могу сконцентрироваться на лице». Образ стирается из памяти, едва отводишь глаза. Пресветлое, ну какое это имеет отношение к лечению? Между прочим, из меня до сих пор силу тянут. Я в третий раз попыталась вырваться из захвата и разжать пальцы дракона. Но Ванда метнулась ко мне разъяренной фурией. С ума сошла. Он без твоей подпитки умрет. А если он продолжит, умру я. С чувством воскликнула. Нужен еще один донор. Халеное лицо ведьмы пошло пятнами. Она явно не ожидала подобной дерзости, а я больше не могла молчать. Хотели спасти черного дракона, госпожа настоятельница. Пожалуйста. Присаживайтесь с другой стороны и наполняйте его своей силой. Первый раз привязку видишь, да? В голубых глазах заплясали недобрые огни. Тон Ванды не предвещал ничего хорошего, но договорить она не успела. Из коридора донесся странный шум. От мощного удара дверь слетела с петель и в палату ввалилось трое черных драконов. Судя по знакам различия на форме очень высокопоставленных драконов. Вы вы напоровшись на жесткий ледяной взгляд командира, Ванда судорожно крякнула и зыркнула на меня. Можно подумать, я понимала, что происходит. Жив. Заметив пациента и бледную, испуганную меня, высоченный дракон со шрамом над левой бровью, облегченно выдохнул и жестом приказал остальным выйти. Мое имя Саат Я командир некроманского корпуса. От имени всех хранителей благодарю вас за спасение, владыки». Дракон щелкнул пальцами, и с лица Аргвара мигом слетела иллюзия. Словно гость хотел убедиться в правильности выводов. Наставница закашлялась и возвела глаза к небу мысленно благодаря всех богов. Я же едва не провалилась от стыда и безысходности. Мне конец. Теперь окончательно и бесповоротно. «Приношу глубочайшие извинения за столь бесцеремонное вторжение», — продолжил сад «Но ситуация...» «Я все понимаю». Взгляд Ванды снова стал уверенным, а в голосе проскользнули стальные нотки. «Но прошу вас покинуть палату, мы не закончили лечение». «Вы продолжите его в замке Владыки». Дракон шагнул вперед, горой нависая над целительницей. Огромный широкоплечий с бугрящимися мускулами, перекатывающимися под формы при малейшем движении. Ванда едва доставала ему до груди, но все же не стушевалась и продолжила настаивать. «Исключено. Состояние Владыки тяжелое и нестабильное». «Никто не собирается препятствовать лечению, но здесь небезопасно». На висках Саада проступила чернильная чешуя. Но у Ванды словно открылось второе дыхание. «Так сделайте, чтобы стало безопасно», — безапелляционно объявила ведьма. «В конце-то концов это ваша работа». По палате разлилось угрожающее рычание. Я с надеждой посмотрела на Нэри, но тот по-прежнему был без сознания, безна. Но почему, когда не нужно, он очнулся, а сейчас. Ты забываешься, ведьма. Дракон отступать не собирался. Нисколько. Для меня важна каждая жизнь. Я готова на все ради. Судорожный кашель Аргвара положил конец спорам. Замолкли все. Казалось, даже в коридоре повисла гробовая тишина. Владыка, вы должны остаться здесь. Затараторила Ванда, и проскользнув мимо опешившего Саада. «Ваши раны!» Хватка на запястье на миг усилилась. Дракон осмотрелся, пытаясь понять, где находится и что происходит. А затем горячие пальцы скользнули по моей коже, отпуская, разрывая контакт. «Хорошо, я останусь», — ответил Аргвар. «На целительницу и Саада он не смотрел, только на меня». Взгляд сапфировый глаз прожигал насквозь, проникая в каждую клеточку тела. Хотелось зажмуриться, убежать. Но я так устала, что замерла на краю постели, словно загипнотизированный кролик перед удавом. «Девушка тоже останется», — продолжил владыка. «Разумеется», — воскликнула Ванда, окинув Саада злорадным взглядом. «А вы, господин командир, покиньте палату. Вы мешаете лечению». На лице некроманта заходили желваки, но это не произвело на наставницу ни малейшего впечатления. Узнав, кого я, ах, нет, мы, спасли, целительница ощутила себя всемогущей и бессмертной. «И двери починить не забудьте», — нахально добавила ведьма, едва дракон вышел в коридор. все таки казенное имущество, сами понимаете». «Как пожелаете». Тяжелые взгляды и вкрадчивый голос Саада не предвещали ничего хорошего. Драконы — существа мстительные. Как бы выходка Ванды не обернулась проблемами для всего монастыря. Лейри. Из-за кровопотери и ран голос владыки звучал сипло, но от сквозивших в нем повелительных интонаций хотелось забиться в дальний угол. Ярторгах. Драконий диалект я знала неплохо и без проблем перевела. Без глупостей. Интуиция не подвела, некромант закусил у дела. И если бы не вмешательство владыки, неизвестно, чем все могло закончиться. Ваше слово закон. Командир поклонился и по-армейски, щелкнув каблуками, удалился. Из коридора тут же донеслись перешептывания сестер. Кое-кто даже попытался подкрасться и заглянуть внутрь, но он на новых охранников. Нам нужно пройти. Обиженно протянула Лизетта. Ее капризный высокий голосок я узнала сразу. Приказано никого не впускать, коротко ответили. Но нам нужно исполнять свои обязанности, нагло соврала целительница. К ней тут же присоединилась еще одна. Желание увидеть легендарного дракона затмевало здравый смысл. Девушки пытались любой ценой прорваться в палату. Все как обычно. Когда Владыка скрывался под личиной простого солдата, и умирал без медицинской помощи. Всем было плевать. А сейчас прямо столпотворение, и все ради призрачной возможности стать источником для ри. «У нас приказ», — настойчиво повторили. Голос стража звучал монотонно, без капли эмоций, словно дамы разговаривали с големом, а не с живым мужчиной. «Ваши люди парализуют работу госпиталя», — нервно хихикнула Ванда ваши слишком любопытны», — отрезал владыка. Целительница обиженно поджала губы и начертила в воздухе несколько рун. Палату накрыла куполом тишины. А на месте выбитой двери возникла плотная чернильная пелена. К лечению эти манипуляции не имели ни малейшего отношения, только создавали видимость комфорта. Если Ванда потратила на них силу, то никаких проблем с магическими резервами у нее и не было. Выходит, она соврала, чтобы пристыдить меня и подчеркнуть собственную важность. «Мы должны закончить». Настоятельница подошла ближе и положила руки мне на плечи. По коже ледяной волной скользнула чужая магия, липкая и очень неприятная. Я вздрогнула, словно за шиворот бросили живую жабу. Но ведьма лишь усилила хватку. «Присветлая, что ж, меня сегодня все клещом впиваются». «Вам идеально подошла энергия Лори». Ванда принялась не спеша вливать в меня свою силу. «Поэтому она останется основным донором, а я прослежу, чтобы вы случайно не выпили мою ученицу досуха, и в случае необходимости буду восстанавливать ее резервы». «Интересная методика», — задумчиво протянул Аргвар. «Моя разработка», — гордо ответила целительница. С ее помощью мы быстро поставим вас на ноги. Ведьма не соврала. После полного формирования привязки драконам подходила только энергия своих источников. Но Ванда придумала обходной путь, научилась вливать силу в донора, восстанавливая его магические резервы и подлечивая пациента переработанной энергией. Методика была спорной, не все ее признавали. Некоторые его вовсе утверждали, что подобные переливания магии делают силу донора менее питательной и целебной. Но на практике заклинание работало великолепно. А в моем случае было единственным шансом скрыть от Нэри правду о его чудесном исцелении. «Вы сразу использовали этот метод», — недоверчиво уточнил дракон. «Разумеется», — воскликнула Ванда. Врала она безупречно. Еще немного сама поверю, что все так и было. Слово настоятельница пока держала, старательно избегая разговоров о привязке и делая акцент на том, что в Владыке просто подошла моя сила. Такое тоже случалось. И я надеялась, что Наири не станет копать глубже, а исчезнет из моей жизни сразу после лечения. Пожалуй, мне стоит поблагодарить вас и извиниться за поведение командира Лери. Дракон скользнул по моему лицу цепким, пронизывающим взглядом. Сердце забилось чаще, отдавая в ушах грохотом горные реки. Ладони моментально вспотели. Почему он так смотрит? Неужели действительно рассмотрел крылья? Нет, глупости. Я почти развеяла их, когда дракон очнулся. И вообще он на секунду в себя пришел. Даже если и видел, то ничего не запомнил. А то, что мое имя повторил? Так это ничего не значит, всегда можно соврать, что бредил, ему привиделось. Да, так и сделаю. Отдам все лавры Ванде, скажу, что она его лечила, а я только батарейкой выступала. Наставница наверняка ухватится за эту идею, как охотничья собака за лисий хвост. «Мне нужно отдать распоряжение по поводу новой палаты и навестить остальных пациентов», — мурлыкнула настоятельница. Погрузившись в размышления, я потеряла нить разговора и теперь судорожно соображала, что происходит. «Меня вполне устраивает эта палата», — отрезал дракон. «Но ваш статус...» — просипела Ванда. Ведьма наверняка в красках представила, как будет объяснять императору, почему владыка оказался в палате для безнадежных. «Я не нуждаюсь в особых условиях», — с нажимом повторил Аргвар. Всего несколько фраз, а я моментально прониклась к дракону симпатией. Он выгодно отличался от талчной настоятельницы, думающей лишь о собственной выгоде. «Как прикажете», — смиренно процедила ведьма. «Мне нужно осмотреть остальных раненых. Лори пока обработает ваши раны и поможет переодеться». «В смысле помогу переодеться? Этим должны заниматься младшие послушницы, а не жрицы». Но Ванда никого не хотела подпускать к владыке. Словно боялась, что другие целительницы могут посягнуть на ее славу. Ничего, позову верную Гретту. В ее возрасте плевать на красоту и статус пациента. Заигрывать с драконом травница точно не будет. А для меня ее присутствие станет отличным прикрытием. Наша свадьба с браном через неделю, и слухи о романе с владыкой мне ни к чему. Магическое лечение продолжим позже. Хватка на плечах усилилась. Настоятельница почувствовала моё возмущение и ненавязчиво напомнила, что может в любой момент раздавить меня, как букашку. Злость закипала сильнее, захлёстывая с головой. Ничего, выберусь. Ни за что не стану разменной монетой в интригах Ванды. Плевать, что у ведьмы больше опыта и влияния. Мне не впервые обманывать сильных мира сего. Поклонившись владыке, ведьма тенью выскользнула в коридор. Бесшумно, словно ассасин. Ее мягкая поступь не давала мне покоя с первого дня работы. Я привыкла различать остальных сотрудников по звуку шагов и всегда знала, кто идет в мою сторону. У Гретты была тяжелая старческая поступь. Из-за подагры она носила башмаки на размер больше. Слегка шаркала и хромала на левую ногу. Лизетта порхала, словно мотылек звонко цокая каблучками. Ванда не раз обещала выбросить ее туфли в окно если она не заменит их обувью на мягком ходу. Но молодая целительница каждый раз откупалась эльфийским шампанским. Список можно продолжать до бесконечности. Эхо в монастыре было отменным, звуки чужих шагов разливались по коридору особой музыкой, рассказывая историю хозяина задолго до того, как он появлялся в поле моего зрения. Только Ванда скользила, словно призрак. Настоятельница носила изящные мокасины из кожи Василиска. Я обожала подкрадываться к спящим сестрам во время дежурства, пугая их до заикания. Лишь иногда, когда в госпитале царила идеальная тишина, я слышала змеиное шуршание ее халата. Единственный звук, выдающий приближение Ванды. Почему вы это делаете? Голос дракона прозвучал так неожиданно, что я едва не подпрыгнула. Делаю, что? Недоуменно переспросила. Лжете. В сапфировых глазах плеснулось ленивое любопытство. «И покрываете женщину, которую ненавидите». «Что?» — Охнула. «Конечно, теплых чувств к Ванде я не испытывала, а сейчас и вовсе хотелось ее чем-нибудь стукнуть. Но ненависть — страшное чувство и абсолютно недопустимое для истинного целителя». «Опять лжете, припечатал Нэри. «Но я же ничего не сказала», — возмутилась вы подумали этого достаточно пояснил аргвар и нет я не телепат просто хорошо разбираюсь в людях в этот раз чутье вас подвело уверенно заявила не дожидаясь ответа поднялась с постели и направилась к портальному шкафчику ванда редкая гадюка но одного у нее не отнять монастырь ее гордость Она была готова на все, чтобы выбить побольше финансирования и заполучить новейшее оборудование. Портальные шкафчики у нас появились недавно, но моментально облегчили работу персонала. Уникальные кристаллы, украшающие полочки, позволяли телепортировать в артефакт любые лекарства и инструменты из монастырского хранилища. Достаточно нажать кнопочку «Написать заказ» и поставить свою печать. И через минуту дух хранитель вышлет все необходимое. Трр. Артефакт затарахтел, обрабатывая заявку. Вода, чтобы смыть кровь и грязь, антисептики, бинты, салфетки, инструменты. Вы уходите от разговора. Значит, я прав или недалек от истины. Отступать ныне не привык. Возможно, дело не в ненависти, а в страхе. Ванда шантажирует вас. Нет. Воскликнула, едва не уронив лоток с зельями и инструментами. Шкафчик уже телепортировал все необходимое. Оставалось только позвать Гретту, чтобы помогла обработать раны и переодеть дракона. О последнем не хотелось даже думать. Если кто-нибудь узнает... «От вас веет страхом», — продолжил этот невыносимый детектор лжи. «Вы мне мешаете», — прошипело Чеканя каждое слово. Настоятельницы выдерзить не рискнули. Губы дракона слегка изогнулись. Из-за ожога, покрывающего левую половину лица, на улыбку, это мало походило. Скорее, на ядовитую гримассу. Но поражало другое, даже в таком состоянии владыка подмечал любые мелочи это не дерзость, а желание исполнить долг и закончить работу. Я с силой опустила лоток на тумбочку. Зелья беспомощно звякнули, напоминая, что они ни в чем не виноваты. Сделав глубокий вдох, перевела взгляд на дракона. Хотела оценить предстоящий фронт работ, но моментально споткнулась о хитрый блеск его глаз. Было в ныри что-то особенное, притягивающее взгляд. Красивый. Даже в таком состоянии. Безна. Я с ужасом осознала, что впервые думаю о ком-то, кроме жениха, как о мужчине. Родители договорились о помолвке с Браном сразу после моего рождения а в пять лет меня отдали на обучение в храм Пресветлой. Как и все целители, я жила там, лишь на выходные возвращаясь домой. Подруг у меня не было, парней в монастыре не пускали, хотя мужчины там преподавали. Только очень возрастные и не вдохновляющие на подвиги. С Браном я виделась раз в пару месяцев. Родители говорили, что мы созданы друг для друга, и я верила. Приятный, с пшеничными волосами, правильными чертами лица, и мягкой приветливой улыбкой, ничем не напоминающей кошачий оскал Нэри. Мой жених был удивительно тактичным, понимающим и располагающим к себе. Между нами никогда не было страсти, как в женских романах, но я уважала его и любила, по-своему. По крайней мере, мама говорила, что любовь проявляется именно так. Но, Нэри, я вас смущаю, уточнил дракон, неверно трактовав мое молчание. Никогда не видели мужчин. Таких нет, ляпнула, не подумав. В смысле, настолько раненых. Попыталась исправиться, но, судя по тому, как дрогнули уголки губ Гвара, сделала только хуже. Обычно тяжелыми больными занимаются старшие жрицы. Тяжелыми или высокородными? Ядовито уточнил. Тяжелыми, воскликнула, пытаясь уйти со скользкой темы. И вообще, помолчите, мне вас осмотреть нужно. Еще не насмотрелись? Нет, но ну он точно издевается. У меня жених есть вообще-то, — с вызовом сообщила. Наверное, это было по-детски. Но мне не хотелось, чтобы владыка считал меня одной из легко доступных дам, готовых по щелчку пальцев прыгнуть к нему в койку. «Жених, значит», — задумчиво повторил дракон. И вот он мне сразу не понравился. «Ты его любишь?» Вопрос подействовал, как удар под дых. Из легких мигом пропал весь воздух, стало нечем дышать. Я не привыкла к такой прямолинейности. И никак не ожидала, что, едва очнувшись, владыка заинтересуется моей личной жизнью. Не помню, чтобы мы перешли на «ты». Огрызнулась воинственно, взмахнув пачкой бинтов. «Но если вам так интересно, я...» Запнулась, простые слова, которые говорила столько раз. Застряли в горле, словно кость. «Да, люблю». Одна фраза, способная положить конец дальнейшим расспросам. Но как ни пыталась, не могла произнести ее, глядя в сапфировые глаза дракона. Я тонула в их бездонном мареве и к стыду своему не смогла вспомнить, какого цвета глаза убрана Кажется, серые или светло-голубые. Никогда так пристально не рассматривала жениха. Матушка говорила, что это неприлично. «Не любишь». — припечатал Нэри. «Люблю!» — прошипела, сильнее сжав бинты. Упаковка тоскливо хрустнула. «Да, люблю!» Трусливо отвела взгляд и сейчас разговаривала с лотком для инструментов. Смотреть на Нэри было невыносимо. Уверена, дракон применял ментальную магию, иначе как объяснить мою странную реакцию? «Любишь и выходишь замуж», — задумчиво повторил Аргвар. «Да, на следующей неделе». Очень захотелось его чем-нибудь стукнуть, да хоть этим лотком, как раз под рукой. А может подмешать в питье снотворное зелье? В его состоянии сон полезен, а мне работать будет проще. Я с надеждой зыркнула на портальный шкафчик. «Этот разговор беспредметный и не имеет смысла», — сказала, немного успокоившись. «Мне нужно обработать раны и помочь вам переодеться». «С последним я сам справлюсь». Нэри приподнялся на локтях, пытаясь усесться на постели. Я тут же рванула к нему и силой надавила на плечи, не позволяя пустить мои труды Фениксу под хвост. «Лежать!» — Рявкнула, не хуже дракона. «То, что вы можете разговаривать, не означает, что раны полностью затянулись. Это заслуга моей магии обезболивающих плетений». Наспех просканировав повреждения, я едва сдержала удивленный возглас. Состояние владыки стабилизировалось слишком быстро, даже для такого способа лечения. И это настораживало. Мы давно разорвали целительский контакт, но, казалось, одно мое присутствие наполняет его силой. Словно я и впрямь была его источником. Только не постельным, а истинным. Как в старых легендах о хрустальных феер. Твоей магии. Или все же вашей. И Давита уточнила Аргвар. Совсем недавно то утверждала, что настоятельница принимала непосредственное участие в моем спасении. Госпожа Ванда восстанавливала мои резервы и контролировала ход лечения. Улучив момент, я схватила сладка салфетку. Смочила ее водой и принялась осторожно протирать лицо и шею дракона, смывая засохшую кровь. Лори, я похож на идиота. Владыка повернул голову и заглянул мне в глаза. Ванды здесь не было, когда меня привезли. «Вы не можете этого знать. Вы были без сознания», — испуганно пискнула. В комнате сохранились отпечатки аур четырех человек. Перебил меня Аргвар. Ауру санитара я запомнил еще в приемнике. «Но вы же были в обмороке. Сознание я потерял позже», — продолжил дракон. «Твою магию, я хорошо чувствую», — она пропитала всю палату. Ванда появилась здесь незадолго до Лей Рим. Отпечатки слишком слабые. «Кроме вас, здесь была еще дриада», — добавил, немного подумав. «Слышу аромат великого леса. Но он слишком размытый, словно она постояла в дверях и ушла». «Присветлая. И кого мы хотели обмануть? Он даже Гретту унюхал». А ведь она лишь на четверть дриада. Я смотрел этот спектакль из любопытства. В голосе Арагвара появились стальные нотки. Хотел понять, как далеко вы зайдете, но терпению пришел конец. Я хочу услышать правду, Лори.